Глава 47. Тем временем в каземате. Дворцовые повара очень удивились, когда лорд Слюньмор объявил, что миссис Бимиш потребовала для приготовления своих пирожных отдельную кухню, и ей были созданы все условия, так как кондитерские таланты миссис Бимиш ценятся гораздо выше, чем работа других поваров. Многие не поверили этому» ведь все знали, что скромная миссис Бимиш за долгие годы службы во дворце никогда не задирала нос, но по понятным причинам молчали. Пирожные и прочая выпечка миссис Бимиш продолжали регулярно подаваться к столу Его Величества, из чего можно было сделать вывод, что она, по крайней мере, жива. А лишних вопросов никто не задавал. Между тем, жизнь в подземелье изменилась до неузнаваемости. В камере миссис Бимиш установили духовку, которую приволокли из дворцовой кухни вместе со всеми необходимыми кастрюлями, противнями и скалками. Под руководством опытной поварихи узники из соседних камер быстро освоились в кондитерском деле. Теперь у миссис Бимиш было достаточно расторопных помощников для ответственных работ, в том числе для взбивания яичных белков, из которых выпекались самые воздушнейшие, нежнейшие безе в королевстве. По ее требованию заключенным удвоили рацион питания, так как труд на кухне требует не только сноровки, но и силы. Таскать мешки с мукой, месить тесто. Тюремный смотритель, обязанностью которого раньше было лишь гонять крыс, Теперь с утра до вечера бегал от одной решетки к другой, разнося по камерам различные заготовки и кулинарные ингредиенты. Жар духовки быстро подсушил сырые своды камер, а вкусные кондитерские ароматы вытеснили затхлый дух тюремной плесени. Миссис Бимиш требовала, чтобы после выпечки каждой партии коржей все узники непременно пробовали по ломтику, Чтобы быть уверенной в их качестве. В общем, под сумрачными и зловещими сводами казимата постепенно забурлила деятельная жизнь. Настроение в камерах существенно улучшилось, а узники даже успели чуть-чуть поправиться. За хлопотами и работой бедная миссис Бимиш старалась хоть немножко отвлечься от тревожных мыслей. Как там ее Берти, жив ли? Пока другие заключенные трудились поварятами, мистер Дафтейл старательно столярничал, вырезал для слюнь мора деревянные лапы ика бога и при этом продолжал громко распевать государственный гимн. До появления миссис Бимиш пение столяра сердило и даже бесило его товарищей по несчастью. Теперь маленькая женщина убедила всех. «Наоборот!» Присоединиться к пению. Когда Слюньмор спускался в подземелье, то зеленел от злости. Такой страшный стоял там шум. Гремели скалки, звенели кастрюли, стучали молоток и стамески, а поверх грохота стройным хором звучал государственный гимн. «Прекратить немедленно!» — орал Слюньмор. «Разве можно запретить народу петь государственный гимн?» — невинно удивлялась миссис Бимиш. «Неужели это является изменой и предательством?» Глядя на обескураженного слюнь Мора, не знавшего, что с этим делать, узники покатывались со смеху. Однажды миссис Бимиш ясно услышала, что из камеры столяра вдруг тоже послышался смех. «Конечно, повариха не знала», как лечить безумие и душевные болезни, зато знала, как спасать скисающие сливки и садящиеся суфле. Маленькая женщина твердо верила, что если столяр не окончательно повредился в рассудке и почувствует, что он не один, к нему вернется память. Для этого миссис Бимиш предложила узникам постепенно перейти с государственного гимна на другие песни. Как же она обрадовалась!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 Поспешно, поставив на стол противень с коржами, который только что достала из духовки, миссис Бимиш вскочила на кровать и, дотянувшись до трещины под потолком, стала звать. «Дэн Дафтейл, я же слышала, как ты тоже пел эту глупую песенку. Это Берта Бимиш, твоя давняя подруга. Ты меня помнишь? Когда-то мы с тобой часто пели эту песню вместе с нашими малышами. Неужели ты все забыл, Дэн?» Она затаила дыхание, дожидаясь ответа, но из-за стены вдруг донеслось горестное рыдание. Вы, наверное, удивитесь, но вместо того, чтобы расстроиться, миссис Бимиш обрадовалась, потому что знала, что слезы лечат душевную боль так же хорошо, как и смех. С этой ночи миссис Бимиш начала разговаривать с мистером Дафтейлом через щель в стене. Вернее, сначала говорила только она, а он молчал. Потом и мистер Дафтейл постепенно заговорил. Маленькая женщина рассказывала, как она раскаивается, что тогда на кухне передала их разговор про ика-бога кухарке. Столяр успокаивал ее и сам просил прощения за свое нелепое предположение, что майор Бимиш мог убиться, упав с лошади. Даже если собственная вера едва теплилась, оба как могли убеждали друг друга, что их дети живы, целы и невредимы. Ничего важнее этого для них не было в целом свете. В тюремных коридорах из крохотного зарешоченного окошка потянуло ледяным сквозняком. Потерявшие счет времени пленники поняли, что приближается зима. И все-таки они не теряли надежду на лучшее, Миссис Бимиш потребовала, чтобы всем ее помощникам принесли еще одеял и следила, чтобы духовка работала всю ночь. Так узникам было хоть немножко теплее.